— сказал Вилли Скоу и отвернулся. «Почему это происходит со мной?» — подумал он. «Я же не отсюда! Я не из них! Такое должно происходить с людьми, а не со мной!» «Ты сделал укол?» Он поднял свой взгляд от газеты и попросил жену повторить вопрос. «Я спросила тебя... Я спросил тебя про инсулин».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 «Попытайтесь успокоиться. Мне, конечно, легко говорить, а вам совсем не просто это сделать, но я не желаю вам зла и действительно выслушаю с огромным интересом». Виллис встал. «Вы не возражаете, если я немного поброжу по вашему кабинету? Думаю, мне так будет... немного легче». Психиатр кивнул и улыбнулся, а потом показал на какао. Виллис коу покачал головой.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 Жена Виллиса Коу договорилась с доктором в последний момент, и тот согласился принять маленького лысеющего человечка в конце дня. «Мистер Коу, я вас выслушал, и хочу, чтобы вы знали. Я очень сочувствую вашим страхам». Виллису Коу немного полегчало. Ему показалось, что наконец хоть кто-то ему поможет. «Нет, конечно, не справится с мучительным тяжелым знанием, просто теперь он не одинок».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 Харлан Эллисон. «Странное вино». Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Пишите свои комментарии. Поддержите развитие аудиопроекта на Бусте. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.